Глава 27. «Доброе утро, Руслана!» «Ну надо же, запомнил-таки, как меня звать!» «А я думала, опять Птаха и обзовет!» «Доброе, коль не шутишь! Чем обязана столь раннему визиту?» Сделал вид, что не знаю о том, что владыка к себе позвал. «Тебя ждет владыка! Так что прошу проследовать за мной!» Вновь подставил он мне свою руку. «Благодарю, но воздержусь. Мне вчерашнего приключения достаточно». Проигнорировала я жест джентльмена и прошла мимо, открыв сама себе дверь. «Руслан, за что ты так со мной?» поинтересовался Дарил причиной моего игнора. «Ты слишком много говоришь. Вот и злюсь на тебя». «Зачем Ревису сказал, что мне было плохо? Я тебя просила об этом?» Решила все-таки высказать ему, а не носить обиду в себе. «Я хотел как лучше, беспокоился о тебе», — начал он изображать саму заботу. Дариил, не оскорбляй меня враньем. Да вы с самого начала меня подозревали черт знает в чем. Выводили на эмоции, чтобы добиться от меня правды, кто я и зачем здесь. Или ты думаешь, я не поняла этого?» «Заботился он обо мне, как же! Верю!» Ускорила шаг. Немного пар спустила, высказала, что об их методах допроса, думаю, даже как-то легче стало. «Руслана, ты должна нас понять», — начал он. «Дариил, ты не поверишь, но я вас понимаю и уже не злюсь. Просто нужно было высказать вам, что я об этом думаю». Не люблю ходить с камнем за пазухой. Подойдя к кабинету, где меня вчера допрашивал владыка, остановилась. Что тут скажешь? Без вчерашнего зелья на аудиенцию к Азероту было страшновато идти. Ты, главное, не спорь с моим братом, и все будет нормально. Начал он меня успокаивать. Даже если он не прав, не смогла сдержать едкого вопроса. «Азерот всегда прав». «Ага, ты еще скажи. А если он не прав, посмотри пункт первый», мысленно ответила Дариилу. «Что-то я в этом сомневаюсь», ответила я и робко постучалась в дверь. «Проходи». Не дождавшись ответа, Дарил открыл мне дверь. Хм. «Может, они мысленно разговаривать умеют?» Промелькнула у меня мысль. А затем, стоило мне войти внутрь, на меня напал столбняк. Да уж, вчера было проще. А сейчас просто пол под ногами горит. Хочется сорваться и бежать из кабинета без оглядки. Вот это я понимаю энергетика. Одним только видом своим подавляет. Как спалось птаха. Вот слово «птаха» меня вернуло к жизни. Но вот хамить я не решилась. Потупив глазки в пол, изображая скромницу, решила побыть воспитанной девой. Благодарю. Спала, как младенец. Боже, что я несу. Птичка, не нужно притворяться и строить из себя скромную деву. Глазки-то выдают. Злишься? Не скажешь на что? так и хотелось ответить. Догадайся с двух раз, но промолчала. «Могу я не отвечать на этот вопрос?» Не поднимая глаз от пола, ответила ему. «Можешь и не отвечать. Что стоишь, присаживайся. Ты же помнишь, на чем мы закончили?» Спросил он таким тоном, что мне что-то враз дурно стало. А также просто тянуло спросить. «Мне к вам на колени, как вчера, садиться, или можно в кресло сесть?» Но озвучивать свои мысли я не стала. Села в кресло напротив него и вновь принялась изучать мозаику на полу. Птаха. После его птаха я не сдержалась и, не скрывая злости, посмотрела на Азерота. И пропала. И вот черные, как сама бездна, глаза стали меня словно затягивать. Вот так-то лучше. А теперь расскажи мне, откуда ты. И если бы не внезапная боль, точно бы проговорилась. А так ничего в голове прояснилось. Когда придет время, я вам это скажу. И не нужно на меня влиять, мне это не нравится. Собрав все свои силы, решила высказать, как я отношусь к такого рода манипуляциям. «Птичка моя, а я еще не начинал. Хочешь почувствовать, каково это, когда на тебя влияют?» кратчевом голосом, от которого пробивала дрожь, спросил он. «Нет, не хочу. И я не птичка. И не ваша». Вновь решила отстоять свои права. «Насчет последнего, я думаю...» Начал он, и я, не выдержав, воскликнула. «Может, подумайте о чем-то другом, а? Мне этого, ну, никак не нужно!» «Даже так? А как же твоя любовь к пению?» Уколол все-таки он меня. «Точно! Про это недоразумение совсем забыла, понимаете?» Замолчала я, подбирая нужные слова а затем плюнула и сказала, как есть. «Мы друг друга не поняли. Там, где я живу, петь — это означает, по-вашему, баллады сказывать. Понимаете, о чем я?» «Жила», — поправил он меня. «И я понял, что ты хочешь сказать. Будем считать, этот инцидент исчерпан». «Так все-таки где ты жила?» Опять он принялся за свое. Владыка, когда придет время, я вам скажу. А пока хоть режьте меня, нет. Ну почему сразу резать? Есть много способов получить ответ. Но раз ты так не хочешь об этом говорить, так и быть, пока настаивать не буду. Только на твоем месте я бы все-таки доверился мне. Да вы шутите? Доверять мужчине это ж глупо. Непроизвольно вырвалась у меня. Ну как? Значит, существует мужчина, из-за которого ты такого мнения о них? И еще. Во-первых, я не мужчина, я дракон. Во-вторых, я твой владыка, а возможно... Вот, на возможно он сделал паузу. И я не выдержала напряжения, ответила. Никаких, возможно. Уверена? Внимательно следя за моей реакцией, спросил он. «На все сто!» Без колебаний ответила я. «Интересно, а чего ты так боишься? Разве не хочешь купаться в роскоши? Ведь многие об этом мечтают. Для них это наивысшее счастье». «Знаете, у каждого свое понятие счастья. Кого-то красота цветов делает счастливым, кому-то мир в семье, а я буду счастлива, когда вы...» Зверя, поймаете и отпустите меня домой. Так что, извините, мои мечты никак не связаны с роскошью и вами. На этот раз я смогла выдержать его испытующий взгляд. Хорошо. Оставим эту тему пока. А теперь ответь, почему ты, прошедшая ритуал, причем весьма болезненный для получения знаний, не смогла излечить свой палец? Или ты что-то скрываешь под повязкой? После этого вопроса у меня сердце остановилось на несколько секунд. Вот теперь мне стало действительно страшно. Немного подумав, решила действовать как мудрые евреи, а именно вопросом ответить на вопрос. А с чего вы взяли, что я проходила какой-то ритуал? При этом старалась не показывать в каком я взвинченном состоянии. «Птаха! Тебе сколько лет?» Сделал он ответный ход в той же манере. «Интересно, а это тут при чем?» — удивилась я. А потом решила, да какая разница, лишь бы про вопрос с кольцом забыл. «Хоть у нас такие вопросы женщинам задавать неприлично, но я все же отвечу, мне 25 лет». Маленькая еще. Вынес вердикт владыка по поводу моего возраста своим обволакивающим с рычащими нотками голосом, который, кажется, я уже ненавижу из-за своей реакции на него. При этом он медленно прошелся с ног до головы по мне взглядом. Мало мне этой проблемы, так появилась еще одна. Я ощутила что как будто он не смотрел на меня, а прикасался взглядом нежно и в то же время от этого становилось горячо. Сердце пропустило удар, а затем забилось, как сумасшедшее. «Господи, неужели это и есть хваленое драконье влияние?» — запаниковала я. Никогда в жизни не думала, что такое можно испытать только от одного взгляда. А когда его глаза остановились на моих губах, их стало покалывать, как иголочками, и волна жара окатила мое тело с головы до ног. Что это? Очередная проверка на прочность? Или он догадался, кто я? Странная гамма чувств охватила меня. Страх, жажда прикоснуться к владыке и... О, Боже! Желание, которого я никогда не испытывала. И только я осознала, что это конец, как... Ура! Никогда я не думала, что буду счастливо почувствовать обжигающую боль и приступ тошноты. И только мой разум прояснился, я стала думать, как быть дальше. Упрекать его в манипуляции не буду. Вдруг это парная тяга. Тогда я сама... Дам ему власть над собой. А мне этого не нужно. Решено, буду действовать, как будто ничего не происходило несколькими секундами ранее. Ох, и не нравится мне все это. Играет он со мной, словно кот с мышкой. Подавишься, мысленно отправила ему посыл и постаралась ответить максимально спокойным голосом. Я бы так не сказала... «В моем мире многие женщины в этом возрасте имеют уже не по одному ребенку». После этого моего ответа Озерот изобразил некое подобие улыбки, хотя его взгляд был напряженным. «Согласен. Для того, чтобы подарить потомство, ты уже взрослая девочка». Отвечая, владыка смотрел мне в глаза так проникновенно, что казалось, он пытается прочесть мои мысли. А мне сколько лет, знаешь? Без понятия. Честно ответила ему, а сама пыталась понять, к чему вопросы о возрасте. Непростительно с твоей стороны, пташка, сунуться в логово к тому, о ком ничего не знаешь. Ничего не скажешь, прав озерот. А противнике нужно знать как можно больше, но у меня не было на это времени. Жизнь Даниила была на волоске, но вслух озвучивать причину моего промаха не стала. Да, неважно из меня резидент получился. Про возраст как-то не догадалась спросить, попыталась отшутиться. Сейчас исправим твое упущение. Мне? 357 лет. Этим ответом он меня, мягко сказать, удивил, и я не удержалась от комментария, забыв, с кем имею дело. А вы ничего так сохранились? Молодельные яблочки ели или эликсир молодости употребляли? Нет, ну правда, он для своего возраста просто шикарно выглядит. От силы лет 35 дала бы, и то с натяжкой. Или пластическая хирургия у вас на таком высоком уровне? Как все запущено, покачал он головой. К твоему сведению, драконы живут до 1200 лет иногда и больше. Умереть не встать, вот это я понимаю, долгожители. И тут я вспомнила про пары. У меня сразу же возник вопрос, и я решила тут же получить на него ответ. Скажите, если у вас жены из людей, сколько раз вы женитесь? Если это пара, то мы проходим специальный обряд, и она живет ровно столько, сколько и мы. Терпеливо ответил он мне, а затем: а с какой целью интересуешься птаха? Ни с какой, просто праздное любопытство. А я уже грешным делом подумал, что ты решила попытать. «Счастье на отборе!» Продолжая следить за моей реакцией, спросил он. «Не приведи, Господи!» Тут же перекрестилась я у него на глазах и продолжила. «Господи, я не настолько грешна, чтобы ты меня так наказал!» «Ну-ну, посмотрим», усмехнулся он и продолжил. «Я тебя спросил о твоем возрасте и озвучил свой только для того, чтобы при ответе на мой вопрос...» Ты сопоставляла мой опыт и свой. Помни, я прекрасно знаю, когда мне лгут, так что подумай об этом перед тем, как ответить. И еще. Ответ, что там, где ты жила, все заживает естественным путем или у тебя непереносимость к зельям не принимается. Так что у тебя на пальце? Совершил он контрольный выстрел в голову вопросом. «Это личное», — коротко ответила ему. «Насколько личное?» — уже злясь спросил он. «Очень. И я не собираюсь ни с кем это обсуждать. Такой ответ устроит?» С вызовом посмотрела на него. «Хорошо. Отложим этот вопрос до завтра». «Даже как-то странно, что он мне дал отсрочку», Удивилась внезапной капитуляции, а между тем он продолжил. «Как я говорил ранее, ты должна будешь обучаться этикету». «А...» — начала я. «Не обсуждается». Тут же оборвал меня. «Далее тебе предстоит найти одну девушку». «И ему тоже?» «А как же хваленный опыт!» — чуть не съязвила я вслух но тут же прикусила свой язык и стала изображать заинтересованность, а когда он закончил, перешла к делу. «Хорошо. Как она выглядит, спрашивать не буду, ясно, что вы не знаете. Тогда хоть объясните, по каким критериям ее искать?» «Об этом спросишь у Ревиса. Вы с ним на пару будете над этим работать?» Огорошил он меня ответом. «А можно не с Ревисом, у меня с ним...» Сложные отношения сложились. Боюсь, это будет мешать поиску. И только он сделал вид, что это сущая мелочь. Нет, меня от одного его вида воротит. Не сдержалась я и ляпнула то, чего сама не хотела. У тебя и на меня такая реакция. Не стал скрывать владыка, что в курсе моих проблем. Только вот насколько он осведомлен». «С вами это нервное!» Решила хоть так исправить положение. «Может, с Дариилом, а?» Предложила я альтернативу. «Нет!» Резко ответил он. «По поиску девушки ты работаешь с Ревесом и не обсуждается. Также в моем крыле можешь ходить без охраны, но если соберешься за пределы его, только в сопровождении Ревеса или Дариила». Но с последним я бы хотел, чтобы тебя не видели. Нужно время, чтобы слухи улеглись. «Какие еще слухи?» «Из-за чего?» — не поняла я. «Из-за твоего состояния на отсеве. Напомнить какого?» Пронзил он меня взглядом. «Не нужно. Провалами в памяти не страдаю». А в глубине души так и хотелось ему ответить, кто виновник моего конфуза. Рад за тебя, так как я еще не решил, как мне с тобой поступить, продолжил он разглагольствовать. Но я не выдержала. А тут и решать не нужно. Я нахожу вашу пропажу, как я поняла, пару, а вы ловите зверя. На этом все. А мне пару не нужно искать. Возможно, я уже нашел ее. После его нашел... У меня кровь отхлынула от лица. Боже, неужели он нашел пару и меня опередил? Тогда жизнь Даньки на волоске. А если он обо мне говорит? Рада за вас. Тогда кого мне искать? Попыталась спросить как можно спокойнее, хотя это удавалось мне с большим трудом. Эту информацию ты получишь от Ревиса завтра. Хорошо. Не стала я спорить и тут же решила попросить разрешения на посещение библиотеки. «Владыка, а можно мне посещать вашу библиотеку, чтобы заполнить пробелы знаний?» «Почему бы и нет? Можешь сегодня целый день этому посвятить, а дальше, как время позволит», — дал добро он. «Спасибо. На сегодня все?» Спросил в надежде, что допрос окончен. Не совсем. Немного расстроил он меня ответом. Еще пару нюансов, и я тебя отпущу. Первое правило. В мои покои не ходить. Что мне у вас в покоях делать? Удивилась первому правилу и тут же добавила. Да я под страхом смертной казни туда не пойду. Хорошо. Я внесу, если надумаю насчет тебя. А если сама вздумаешь меня навестить, заставлю петь. После его монолога я какое-то время пребывала в некой растерянности, а затем... Нелогично как-то получается. Зачем мне к вам в покое, если я петь не желаю? Я предупредил. Ушел он от ответа. Или у него в покоях есть что-то, что мне может понадобиться? Вот же. Теперь мучайся в догадках. А он продолжил. Второе правило. Веди себя прилично. Я еще не пришел к окончательному выводу насчет тебя. Не буду скрывать, мне очень хочется услышать твое пение. Вот чего-чего? А такого я от Азерота не ожидала. Я голос потеряла навечно. Еще я вот что вспомнила. Мне Ривис тоже предлагал. Дала намек, что против Интима, в надежде, что после этого он отстранит Ривиса и ко мне приставит Дариила. Советую найти голос как можно быстрее. Мы, драконы, не очень любим ждать. Что касается Ревиса, возможно, я ему тебя уступлю. Но так как у него есть пара, ты будешь у него второй женой, а у меня нет. Так что советую тебе постараться сделать так, чтобы мое решение по отношению к тебе было положительное. Господи, как же мне сейчас хотелось орать, крушить все вокруг, кто бы знал. Но делать нечего. Пришлось взять себя в руки. «Есть третий вариант, и я выбираю его!» Дала знать, что мои планы о возвращении домой неизменны. «Не обсуждается», — резко ответил он. «А я поняла, что эти два слова я уже ненавижу. Посмотрим. Теперь все?» Не менее жестко ответила ему. «На сегодня все. И подумай, о чем я сказал». «Вы много чего сегодня сказали», — вставая с кресла, ответила я. «Обо всем подумай. У тебя целый день на это есть. А завтра продолжим. И еще. Будешь читать, не забывай прерываться на прием пищи. Узнаю, что не ела. Накажу». «Всего доброго», — ответила ему и скрылась за дверью. «Слава Богу, что с допросом на сегодня покончено. Боюсь представить, что меня ожидает завтра. Ведь с каждым разом Азерот усиливает давление, и это не предел того, что от него можно ждать в будущем. Уверена, что он специально меня провоцирует, намекая на интим. Но только чего он пытается добиться этим? И к чему это забота обо мне?»